в надежде добраться до сянь кружным путем. Вдруг на гуань налетелся Хоу-Дунь с отрядом, однако пал в первой же схватке от удара меча гуань Более половины воинов Цао-Жене нашли свою гибель в глубоких водах реки Сянь-Дзян. быстро овладел сянь и стал готовиться к захвату Фанчена — за стенами которого укрылся Цао Жень. Узнав, что к Фан Чену приближается войско Гуан Юя, Цао Жень послал Люй Чана с двумя тысячами воинов в бой. Люй Чан вышел из города и подошел к реке. Здесь он увидел развернутые знамена противника и впереди самого Гуан Юя на коне с обнаженным мечом в руках. Люй Чан хотел вступить в бой, но воины его испугавшись грозного вида Гуань-Юя, обратились в бегство. Гуань-Юй перебил половину отряда Люй-Чана, оставшиеся в живых укрылись в городе. Цао Жэнь послал гонца к Цао-Цао за подмогой. Донец прибыл в чан и вручил письмо Цао-Цао, из которого тот узнал, что Гуань-Юй захватил Сян-Ян и окружил Фан-Чэн. Цао-Цао окинул -цао взглядом стоявших перед ним военачальников и обратился к одному из них. — Ты возьмешься снять осаду с Фанчена? Военачальник, кивнув головой, вышел вперед. Это был Юй Цзинь. — Назначьте начальника передового отряда, — сказал он, — и мы немедля выступим в поход. — Кто поведет передовой отряд, — снова обратился Цао-Цао к присутствующим. — Я поведу, — последовал ответ. — Я готов служить вам так же верно, как служат человеку собака и конь. Обещаю схватить Гуань Юэ живым и принести его в жертву нашему знамени. Цао Цао взглянул на говорившего, и на лице его отразилась радость. — Вот уж поистине, он щели не видел, откуда шло войско восточного у но понял, что нужно подмогу отряду послать своему. О том, кто был этот человек, расскажет следующая глава. Глава 74. Ан Дэн, взяв с собой гроб, идет на смертный бой. Гуань Юй, пустив в воду, затапливает семь вражеских отрядов. Итак, Пожелавший возглавить передовой отряд был никто иной, как Пандде. Перед тем, как отправиться в поход Пандде велел мастерам сделать гроб, поставил его в зале и пригласил друзей на прощальный пир. Вейский ван, сказал Пандде, оказывал мне великие милости, и я клянусь отдать за него свою жизнь. Я иду в Фанчен на смертный бой с гуанюем если не убью его, то сам погибну от его руки или покончу с собой. Этот гроб будет при мне, и в нем привезут либо голову гуанюя либо меня. Гуань Юй находился у себя в шатре, когда к нему примчались дозорные с донесением, что к городу подходит войско врага во главе с Юй Цзиньем. Начальник передового отряда Пан Дэ везет с собой гроб, ругает всячески Гуань Юя и клянется, что будет биться с ним насмерть. Гуань Юй побледнел от гнева. Его прекрасная борода встала торчком, и он закричал. «Жалкий мальчишка! Да как он смеет так говорить! Все герои Поднебесной трепещут передо мной!» «Пусть Гуань Пин берет Фан Чен», а я расправлюсь с ничтожным Панде. Отец, — воскликнул Гуань Пин, — не пристало горе Тайшань связываться с простым булыжником. Кто вы кто Панде? Разрешите мне с ним сразиться. Гора Тайшань находится на полуострове Шаньдун, считалась священной вершиной древнего Китая. Гуань Пин выбежал из шатра, схватил меч, вскочил на коня и помчался навстречу Пан Де. Войска противников выстроились в боевые порядки друг против друга.